Дочь их Ниной зовут. Студентка, девятнадцать лет. Опасный возраст. Того и гляди, может случиться с ней что-нибудь нехорошее. А родителям и дела нет. С собой заняты. Гри-гри, ты идёшь? Иду, иду, Оленька. Ну что ж, пойдём. Понаблюдаем, поисследуем. проведем так сказать психологический анализ итак приглашаю вас на вечернее чаепитие понаблюдайте вместе со мной любопытные вещи иногда скрываются за простым и обычным поведением людей если внимательно присмотреться а писатель должен вскрыть суть сердцевину скрытой Ну, вот и все в сборе. Костя, тебе покрепче или как всегда? Как всегда. А вам, Мариночка, покрепче. А я и не знал, что у нас гости. Это моя подруга Марина. Мы с одного курса. Подруга? Совершенно неожиданный персонаж. А подруге я не думал. О чём ты? Что? А, я... Я просто не знал, что у тебя есть подруга. Ты собралась акваяж, Оленька? Да, все в порядке. Куда ты едешь, Костя? На стройку. Кто это по выходным работает? Значит надо. Так утром бы ехал? Рано утром я уже должен быть на объекте. Понятно. Спишь, значит, в машине? Да, если удается. Все-таки не понимаю, удивляюсь, Марина, как тебе мог понравиться этот бред? По-моему, фильм абсолютно банальный, прям -таки классический треугольник. Она любит его, а он ее не любит. А другой любит ее, но она не любит его, штамп. Мне так не показалось. Кто такой штамп? Что тут смешно? Ну, не сердись, Григорий, ты просто не понял. А мне кажется, понял. Слишком уж легко нынешние девчата к любви относятся. А в мое время кислотой травились. С последних этажей бросались. Да, Тареллушка, -да, ты уже рассказывала об этом. Спасибо, мамочка, оказался. Пойдём в аренка в сад, подышим вечерним воздухом. Пойдём. Спасибо большое, на здоровье. Ну, и мне пора. Тебя проводить? Не надо, сыр, ещё простудишься. Костя, зайди ко мне, я там письмо написал, опустишь в городе. Ну, пойдём. Проходи, проходи. проходи садись константин негда ну давай письмо письма нет как нет письмо повод поговорить надо с тобой с глаз на глаз ну давай давай только быстрее мне надо ехать вот вот вот вот, вот, вот. давай на чистоту куда ты ездишь куда А ты не знаешь? Предполагаю. Ну? Что ну? Почему ты не хочешь быть со мной откровенным? Константин... А в чём откровенным? Ну, ты знаешь в чём. Ну, слушай, не морочь мне голову. Ну, есть у тебя письма или нет? Нет письма. И не будет. Ну, ладно. Иди. Но помни, я тебя предостерёг. Я тебе очень признателен. Пока. ел рассверрепел, хоть и не подал виду и ушел ну что ж любому писателю ясно у него есть женщина О если бы константин был откровенен, наш разговор звучал бы совсем по-другому и начал бы ты его так. Здравствуй, дядюшка. Здравствуй, дядюшка. А, Константин, добрый вечер, племянничек. Добрый вечер. Что это ты такой мрачный? Не всем же быть веселым. А все же? Да так ничего. Ты вчера опять поздно приехал. Мы думали, в городе заночуешь. Дела задержали. Мы так и поняли. И. Совещание какое-нибудь Да завещание неприятности Слуй я бы хотел с тобой посоветоваться ну что ж давай что такое?